«Митя! Привет, это Костенко!» «Здравствуй, старичок!» – ответил Степанов. «Я не разбудил тебя?» «Что ты? Я начинаю трудиться с шести!» «Ну, слава богу, а то я испугался! У тебя голос сонный!» «Слушай, мне надо к тебе подъехать! Можно?» «Осёл! Что значит «можно?» «Это я демонстрирую уважение уголовного розыска к труду литератора!» «Ну, извини!» – Степанов усмехнулся. «Да нет, пожалуйста», — в тон ему ответил Костенко. «Значит, я через 20 минут буду у тебя». «Голодный? Сытый? Жду». Костенко приехал через 20 минут. «Я к тебе на полчаса, старина. Ты мне нужен в качестве эксперта по кино». «Что-нибудь интересное?» «Пока гиблое дело. Верчу. Начнет проясняться, расскажу». «Помоги с кинематографом, Митя!» «Никто не в состоянии помочь советскому кинематографу», пошутил Степанов. «Даже уголовный розыск. Что именно тебя интересует?» «В киногруппе целый день вертелся чужой человек. Потом этот тип исчез, а мне он очень нужен. Мы его давно ищем. Подскажи, с кем мне там поговорить? Я ведь киношного мира не знаю. У кого спросить, скажем, могли ли посторонний...» находящийся во время съемок на площадке, попасть в кадр. «Поговори с ассистентом режиссера, он имеет много контактов с людьми, потому что именно ассистент отвечает за актеров и за реквизит». То есть, «Ну вот, завтра у тебя съемка, а тебе нужно пригнать в кадр слона». Ассистент едет в зоопарк, интригует заведующего, обещает достать высокие сапоги жене бухгалтера и привозит слона. После этого на него кричит директор, почему он уплатил больше нормы смотрителю, а режиссёр кричит на директора и предлагает ему самому сыграть роль слона. А оператор сообщает, что солнце ушло, съёмка в этот день отменяется, и ассистенту объявляет выговор. «У тебя весёлое настроение, Митя. Это хорошо. Я бы посмеялся вместе с тобой, но у меня самолёт. А мне надо выяснить, мог ли случайный в киногруппе человек попасть на плёнку». Случайные люди могут попасть на пленку, Слава. Скорее всего, они попадут на пленку фотографа группы. Он обязан снимать каждую мизансцену. Вполне вероятно, что кто-то из посторонних может оказаться на втором плане. Поговори с гримерами, попроси отобрать из сотни актерских фотографий те, где есть сходство, хотя бы типажное, с человеком, которого ты ищешь. Ну, попроси их, наконец, загримировать актера под твоего подопечного. Если в группе был художник, и он общался с тем гражданином Икс, попроси набросать портрет по памяти. У тебя от чего-нибудь более утоляющего нет? А что? Не знаю. Брюхо ноет. Вернее, болит. Говоря, откровенно чудовищно болит. Врачам показывался? Не рачок ли у меня, Митя? Идиот! Это ещё надо доказать. Ты же сам проповедовал, что наше поколение... слабее 50-летних, потому что те не знали радиации в детстве и городских шумов юности. Это я проповедовал потому, что у меня у самого болело сердце, и я думал, что перенес на ногах инфаркт. Ерунда. Отдохни недельку, и все пройдет. Ливону тоже говорили, ерунда, все пройдет. А болело у него там же. Костенко снова вспомнил Ливона. За месяц перед смертью, когда он знал уже, что ремиссия кончилась, и счётчик начал шершаво отсчитывать последние дни жизни, он позвонил Костенко и пригласил его на студию. «Я хочу показать тебе материал», — сказал тогда Ливон. «Кёс предложил мне сняться в его картине. Я роль жулика играю». Костенко приехал на Мосфильм, и они сидели вдвоём в яичном зале. Так в шутку называли «маленький просмотровый зал», потому что он был декорирован ячеистыми картонками, в которые упаковывают яйца. Выяснилось, что эти картонки хороши для звукопоглощения. И Ливон пристально смотрел на Костенко, думая, что тот, увлеченный происходящим на экране, не видит его взгляда. А Костенко видел глаза Ливона. Он научился видеть все вокруг себя, и он видел в глазах друга такую боль, что в горле запершило. Но он заставил себя засмеяться и... и, не поворачиваясь к левону сказать «Я не думал, что ты такой великолепный актёр. Тебе не кажется, что на экране я выгляжу полным дохляком?» «Почему?» «Экран — хитрая штука, Славик. Он, как наждак, сдирает всю неправду. Наивно думает, что Грим спасёт. Ерунда. Грим ещё больше подчёркивает». «Что именно подчёркивает Грим?» Ливон достал сигареты, протянул костёнка. Тот кивнул на табличку «Курить строго воспрещается». Ливон отмахнулся. «Правила написаны для того, чтобы их нарушать». «Ты не ответил мне, Ливон». «Э, ерунда. Я хочу нарушить правила, которые мне предложили в клинике год назад. Только не говори, Слава, что я хорошо выгляжу. Ладно?»